Ведун еще несколько минут смотрел ей вслед, а потом обратился к купцу, хозяину причала, в которой как раз увязывал в кошель плату за стоянку. — Хороших тебе заказчиков, мил человек. Не подскажешь, корабли в Булгар у тебя часто останавливаются. — к чего искать? Вон, под лестницей, под маслобойной мельницей ладья стоит. Вытянул руку вдоль берега купец. Аккурат туда и направляется. Спасибо, друг. Обрадовался Ведун и, схватив сирень за руку быстрым шагом, отправился в нужному кораблю. Вскоре замедлил шаг, отдернул руку, поднес палец к губам. Чего это ты режешься? Какой сделал такую и терпи? Невозмутимо ответила ведьма. Других не колешь. Кому как повезет. Указанное купцом ладья, по сравнению со всеми прочими, оказалась настоящим гигантом и помещалась у причала всего лишь наполовину, хотя обычным кораблям места всегда хватало в избытке. Длины в судне было никак не меньше ста шагов, ширины Шагов тридцать. При всем том, оно не имело ни мачты, ни весел, ни банок для гребцов. Ничего, что могло бы приводить ее в движение. Все место от борта и до борта и от кормы до носа занимала одна большая палуба с пятью просторными люками, тоже от борта до борта. Один из люков был открыт, и плечистые мужики в грубых холщовых рубахах грузили в него бочки. Присматривал за ними долговязый тип татарской наружности, русоволосый, голубоглазый, остроносый, с тонкими ухоженными устиками и такой же узенькой бородкой, едва помещающейся на кончике подбородка. Татарин был одет в длинный зеленый халат из тонкого мягкого сукна но укрытый поверху драгоценным шелком. Именно к нему Олег и направился. Остановился в трех шагах и вежливо поклонился. — Доброго тебе дня, хозяин, и хорошей погоды. — И тебе удачи желаю, добрый человек, — кивнул корабельщик. — Открой мне великую тайну, хозяин. Как удается плавать твоей ладье? без весел и паруса что за магию ты используешь для всего дела моя магия называется течением добрый человек улыбнулся в ответ на шутку хозяин ну и иногда под берегом шестами помогаем но ведь течением можно пользоваться только один раз а если тебе понадобится повернуть пересечь разлив Пойти против течения. — Не понадобится, — возразил Татарин. — Моей барже один путь. Вниз, по Волге до Улемы. Там, по протоке сей, она ходить и будет. Вверх по реке на тяги. вниз, с рудой болотной, внутри, опять же, по течению. И так, пока срок свой не выслужит. А охранник умелый... Тебе в столь дальнем пути не надобен? — Нет, добрый человек, ни к чему, — замотал головой хозяин. — Мои лади тати не тревожат. — Чтобы грабить, корабль с пути торного убирать быстро надобно, дабы лишние глаза беды чужой не увидели, на помощь не пришли, дружинников опосля не навели. А с этой красавицей... Покромя меня и моих людей, никому не управиться. душегубом проще другой корабль подкараулить. Посему и попутчикам моим на борту завсегда безопаснее. Медленно, но спокойно. Да и место для всех в избытке. Спи, где хочешь, никто в бок толкать не станет. Пять денег с носа и плыви хоть до Булгара. Ведун понял что в этот раз за даром прокатиться не получится. Меня двое, хозяин. — На рассвете приходи, — предложил татарин. Тогда и задаток принесешь. По рукам согласился Серегин. — Однако же, просвети, хозяин, если тебе эта боржа Булгарина улемя нужна, то чего ты ее отсюда гонишь? А не там срубил здесь лес дешевле путник и куда лучше булгарского похвастался своей сметкой купец шушенские мастера опять же большой платы не просят а корабли шьют на совесть вот и выходит что здешний товар супротив нашего чуть не вдвое дешевле выходит опять же Я по пути домой здесь масло льняного закуплю, каковые кузнецы наши чуть не по бочке в день не заводят. Пеньки для набивки, берда и нитченки для станков ткацких. Опять же, на шоше меха для углича беру. В угличе их на иглы и серебро выменяю, а серебро в костроме на масло меняю. Плюс еще с попутчиков прибыток небольшой имеется. Пока до места доберусь, глядишь, Ан еще полцены отбилась. Так чего и не съездить в земли русские при таких-то раскладах. Понятно. Выходит, опять мне в Углич возвращаться. Прямо заколдованный город. Куда не отправлюсь, всегда в нем в конце оказываюсь. Извини, налади оставить не смогу. Сам видишь, не просто так причалом встаю, люди работают. Раз боги определили тебе для жизни сию твердыню, смирись и исполни их волю. Я лучше попробую договориться. Не успел Эдун закончить фразу, как и его внезапно вырвал из мира уже знакомый водоворот заклятия и он оказался привязанным к креслу, да еще и с полиэтиленовым пакетом на голове. От удушья в глазах уже кружили радужные искорки. В висках с грохотом барбана стучал пульс. Олег ничуть не удивился, увидев перед собой настойчивый, как камнепад, Роксолану, протянувшую руки к его горлу. «Привет, Олежка!» — кивнула девушка. — Давай поговорим. Я хочу знать, как мне попасть к тебе. Говори. Под пакет проникла струя свежего воздуха. Ведун с наслаждением сделал пару глубоких вдохов, качнул головой. — Это невозможно. — тут ты же смог. У меня есть хорошая ведьма. Она поможет. — Еще пара глубоких вдохов. Почти выпустили середину из чужого тела. Но тут же возник новый приступ удушья. Юлик опять увидел перед собой целеустремленную миллионершу. — Олежка, как мне тебя найти? Она разжала пальцы на его горле, давая возможность ответить. — Никак. Но я дам тебе золото. Бедун торопливо рассказал о том, как найти зарытый им на берегу Волги клад, и вскоре пришел в себя на горячих толстых досках причала. — Ну как, договорился? — насмешливо поинтересовался татарин. — Надеюсь, что да. Присев и, опершись на руку, ответил ведун. — Ты не поверишь, но я от них откупился. — От богов! Они все сильны. Да что им твои подачки-то? Подачка с сюрпризом, — подмигнул ему Олег. Надеюсь, хотя бы до зимы им станет не до меня. Так что утром жди. Такого шанса упускать нельзя. На рассвете на болгарскую ладью набралось не менее полусотни попутчиков. В большинстве женщин с детьми. Видимо, Татарин говорил правду. Неуправляемые баржи считались на «Волге» безопаснее прочих кораблей. Почему и садились на них в основном те, кто сам себя защитить не мог. Олег и Силень нашли себе свободное место между крышками трюмов, разложили мешки, отмечая место, и ведун стал с интересом ждать часа отплытия, желая понять, как булгары намерены управлять с этой махиной. Однако все оказалось куда проще, нежели он ожидал. Сперва четверо корабельщиков шестами отпихнулись от берега, затем быстро заняли места на носу и корме судна, просунув веревочные петли длинные гребные весла. Подальше все пошло, по вполне понятному принципу. Если ладье требовалось повернуть, например, на излучение, кормовые загребали в одну сторону, носовые — в другую. Если надо было сместиться ближе к берегу или, наоборот, на стремнину, они гребли в одном направлении. Гигантская боржа подчинялась медленно, лениво, неуклюже. Но ведь на ней никто никуда и не торопился. Скорость небольшая, река широкая. Всегда можно успеть обойти препятствие или сделать величавый пологий разворот вместе с текущей водой.